Глава четвёртая. Шелки долго стоял на берегу, вглядываясь в далёкий горизонт. Парусокракена постепенно уменьшались на фоне вуали северного сияния. Небо приобрело зелёный оттенок, затем розовый, золотой, наконец, самый насыщенный синий, какой только можно представить. Юноша наблюдал за тем, как по тёмному своду рассыпаются бледные звёзды, а облака под ними прорывает серебристый серп луны. Наконец он развернулся и побрёл обратно к маяку Сулскери, поскольку уже замёрз, и у него не было другого выбора. Шелки постучал в дубовую дверь и немного подождал, но ему никто не ответил. Тогда он зашёл внутрь и осмотрелся. Маяк на Сулскери был построен из серого гранита, слабо мерцающего на свету, а винтовая лестница проходила сквозь него, подобно позвоночнику, связывая разные этажи — кладовую, жилую комнату и верхнюю коморку при фонаре, окружённую зеркалами, отчего создавалось впечатление, будто она пылает холодным огнём. Смотритель сидел на табурете, отбросив капюшон в вязаном свитере и штанах из парусины. Он читал книгу, но Шелки не мог разобрать её название, поскольку не умел читать. «Тебя бросили?» — догадался старик, смерив юношу взглядом. Свет лампы освещал крупные черты его смуглого лица и невыразимо печальные, но внимательные глаза. «Следовало догадаться», — тихо продолжил он. «Видимо, твои товарищи начали что-то подозревать. Хотя всё могло закончиться хуже. Выбросили бы за борт дело с концом. Как знать...» Может, испугались гнева океана, моряки и народ суеверный. Или испугались меня, смотрителя маяка, который не даёт им разбиться о камни. Как бы я ни узнал, что сотворили с моим сородичем, и не погасил свет на маяке. «Я не могу здесь оставаться», — объяснил Шелки. «Мне надо вернуться на острова за моим ребёнком. Наверняка у вас есть лодка». Хотя бы рыбацкая. Старик пожал плечами. Ты их не догонишь. Да, есть у меня одна лодка. Совсем простенькая, маленькая. Я хожу на ней рыбачить и ловить омаров. Впрочем, будь у меня и большая шхуна с парусами, ты бы всё равно не нагнал кракен. Он уплыл уж какое-то время назад и в любом случае придёт в порт раньше тебя. Тесть расскажет всё, как было твоей жене. А она разрежет шкуру, как когда-то сделала моя, И покрестит ваше дитя в деревенской церкви, И вы с ним уж никогда не вернётесь в тюлени клан. Я ведь уже видел, как это бывает, И ещё не раз увижу за свою долгую-долгую жизнь. То было моё проклятие, моя тяжёлая ноша, А теперь будет и твоя. Шелки не желал его слушать. «Должен быть выход», — не сдавался он. «Должен быть способ уплыть, со шхер Смотритель отложил книгу и заговорил участливым, но не терпящим возражений голосом. «Его нет. Разве что на следующем корабле, который привезет мне товары через три месяца. К тому времени твоего ребенка уже покрестят, и он больше не сможет плавать вместе с Шелки». Забудь о нем и смирись с тем, что уготовила тебе судьба. Оставайся со мной на Сулскере. В жизни смотрителя маяка есть и свои радости. За многие годы я собрал немалую библиотеку и быстро научу тебя читать. Научу языку тюленей и зову тупика и водореза. Я уже стар, и мне нужен кто-то молодой на смену. Ты продолжишь мою работу и научишься быть благодарным за то, что имеешь. — Ни за что, — отрезал Шелки. — Либо я покину эти шхеры, либо умру. Он набросил капюшон из волчьей шкуры на голову, сбежал вниз по ступеням и поспешил на берег, у которого играли серые тюлени, и окликнул их. Его крик разнёсся по Мёрзлому океану, но вместе с памятью Шелки лишился и своего родного языка. Тюлени различили ярость и напряжение в его голосе, но не поняли смысла слов и потому держались на отдалении. Юноша затих, и сердце его болезненно сжалось от отчаяния. Он не знал о том, что мог проронить пять слезинок в океан и призвать других шелки, да и в пелене гнева ему было не до слез. Шелки из клана серых тюленей все еще следовала за Кракеном, не подозревая о том, что ее друга бросили на шхерах не слышала его зова. Бедняга продолжал кричать, пока не охрип, и голос его не стал сухим и грубым, как вымытые на берег доски после крушения корабля. Никто не пришёл к нему. А когда он уже сдался и повернулся к маяку, то обнаружил, что рядом стоит смотритель и наблюдает за ним. «Говорил же, ничего не выйдет. Смирись, как это сделал я, и прими свою новую жизнь в изгнании». Шелки отчаянно помотал головой. «Я лишился воспоминаний, но к вам они вернулись, и вы можете позвать наших собратьев». Смотритель горько усмехнулся. «О, я могу, но это еще не значит, что они придут. Ведь я запятнал себя своей же глупостью». «Попытайтесь», — взмолился Шелки. «Прошу вас, хотя бы попытайтесь». «Помогите мне и моему дитя избежать вашей судьбы!» «Так и быть!» — сдался старик и, тяжело вздохнув, воззвал к своему народу на языке серых тюленей.